Вечер накануне Ивана Купала Быль, рассказанная дьячком Эннской церкви За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало иногда, если упросишь его рассказать, что сызного, то смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ,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 Только приезжает из Полтавы тот самый панч в гороховом кафтане, про которого говорил я, привозит с собой небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич, готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. «Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, —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 Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего же лучше, тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком. Плюйте на голову тому, кто это напечатал. Брешес, сучий москаль, так ли я говорил? Все-то уже як у кого черт в голове. Слушайте, я вам расскажу ее сейчас». Мы придвинулись к столу, и он начал.